Глава восьмая. Коробов покачал головой, давая понять, что не знает ответа на мой вопрос. А вот его компаньон решил ответить. «Сразу после того, как прекратится действие предыдущего аппарата. Это может быть как несколько минут, так и несколько десятков часов. Мы не можем точно этого знать». «Мы не станем вмешиваться. Слишком велик риск», — сказала манежа, когда я посмотрел на нее. И снова нужно ждать. Напомнив о Вицене, чтобы он позвал меня, как Настя придет в себя, отправился в комнату к дружинникам. Если Боров где-то и был, то именно там. В эти дни по-любому не будет никаких тренировок не только из-за наплыва беженцев, но также из-за отсутствия императора. Во время того, когда у нас гостят Романовы, Боров всегда садится за мониторы, даже не зная, с чем это связано. «А вот и наш Казанова явился!» — расхохотался читер. «Стоило мне зайти в комнату для наблюдения». «А ты почему здесь ошиваешься, а не стоишь в оцеплении или не охраняешь беженцев?» Пропустив мимо ушей его слова, спросил я. «Ты даже не поверишь! Мне, Лешему и Айболиту дали по две недели отпуска!» «Так какого хрена ты тут сидишь? Валик к жене!» Вот тут уже расхохотался Боров. «Некуда валить нашему голубчику! Снова остался один одинешенек!» «Сам ты голубчик!» – возмутился читер, но, увидев кулак Борова, тут же замолчал. В общем, стандартная вышла ситуация. Пока читер целыми днями пропадал на службе, показываясь дома в лучшем случае пару раз в неделю, и то максимум на ночь, его жена нашла себе более надежного мужчину. Как я уже говорил, не везет ему с женщинами. «Серег, а ты не знаешь, курмангалиевы захватили с собой прислугу. Не видел случая Мзухру?» Вот же человек. Даже и вида не подал, что ему сейчас тяжело или что-то в этом роде. Сразу начинает спрашивать о другой женщине. «Вот сам сейчас это и выяснишь. Давай подмени Борова за мониторами, а я сейчас хочу хорошенько потренироваться». Читер воспринял мой приказ с огромным энтузиазмом, тут же начав искать служанку. Вот только мне кажется, что все слуги так и остались в газни. Эвакуационные самолеты и без них были забиты под завязку. Даже в том случае, если их и взяли с собой, то по-любому они сейчас находились в лагере, организованном для беженцев, где бы он ни был. Боров был только рад, что его кто-то заменит. Он всегда говорил мне, что терпеть не может целыми днями сидеть и пялиться в мониторы. Мы отправились с ним на тренировочную площадку, расположенную в мамином саду. Поначалу было очень тяжело работать на полный желудок, но это быстро прошло. Часа через четыре я полностью измотанный, но очень довольный, отправился домой, надеясь, что нужные мне люди наконец освободились. Отчасти это оказалось так. Свободным был лишь отец, который сейчас сидел вместе с мамой и Юлией Сергеевной на кухне. Раньше посиделок на кухне практически никогда не было, но сегодня это был едва ли не единственный островок спокойствия в доме. К моему удивлению, обе женщины совершенно не обижались на меня из-за случившегося и даже снова попытались накормить. «Нет уж, достаточно. Не для этого я столько времени провел с Боровым». Есть не хотелось совершенно, а вот просто сесть отдохнуть очень. Но сперва я рассказал отцу о появлении в нашем доме Коробова и Бочагова и об их пристранной и подозрительной просьбе. Я уже переговорил с этими людьми и дал им немного своей крови. От услышанного я даже открыл рот и начал хлопать им, словно выброшенная на берег рыба. Как отец вообще мог согласиться на подобное? А если они на основе нашей крови создадут какое-нибудь оружие против нас самих? Если они подберут идеальный яд, который убьет нас мгновенно. Да у меня имеется еще куча вариантов. Услышав это, отец рассмеялся. Еще в тот момент, когда я давал им свою кровь, она полностью изменилась в моем организме. Или ты уже забыл, с какой скоростью у нас происходит обновление крови. Так что даже если они решатся сделать какое-нибудь дерьмо для рода на основе моей крови, сильно обломаются. Тем более Мазуров приставил к ним своего человека, который в случае чего позаботится о том, чтобы эти люди исчезли из Империи. А если это действительно поможет им с разработкой новых препаратов, то я буду очень рад. Вот так все оказалось просто и незатейливо. Что же, буду надеяться, что Коробов и Бочагов используют кровь отца на пользу одаренным. «Нам нужно поговорить с тобой наедине, а еще лучше, если при этом разговоре будут присутствовать дед и император», сказал я, наблюдая за реакцией женской половины. Если императрица лишь фыркнула и закатила глаза, то мама довольно долго сверлила меня взглядом, а после тяжело вздохнула и махнула рукой, видимо, приняв для себя какое-то решение. «Отец недавно отправился на проверку своих воронов». Так что, когда вернется, не знаю. А Николай сейчас проводит заседание за закрытыми дверями лишь главами родов и кланов, решивших обосноваться в империи. Ну да, решивших. Как же. Просто у этих людей нет другого выхода. Все свое имущество они оставили в Афганистане и теперь вынуждены начинать практически с нуля. Максимум, на который они могут сейчас рассчитывать без помощи императора, это средства, лежащие на банковских счетах. И то, если это какие-нибудь международные банки, которые наверняка очень неохотно открывают свои филиалы в вечно воюющем Афганистане. «Кровавый ворон прислал меня за вами!» Залетел на кухню один из бойцов деда. Судя по тому, как он запыхался, парень всю дорогу бежал на максимальной скорости. Говорит, срочно прибыть вам и Вороненку к главному блокпосту. Отец лишь посмотрел на меня и показал бойцу двигаться вперед. Естественно, мы не стали бегать, а с комфортом разместились в одной из машин гнева государева. На место водителя уселся боец, который так и не смог объяснить, почему добирался до поместья бегом. Ведь от центрального блокпоста до поместья, как сказал отец, было километров пять. Выходит, дед послал за нами уже минут двадцать назад. Интересно, что там такого случилось, что потребовались именно мы с отцом? Если произошло нападение, то уже давно бы всех подняли по тревоге. А так у меня даже мыслей никаких не было. До места мы добрались минут через пять, преодолев еще два блокпоста. Ближайший к поместью охранялся нашими дружинниками во главе с Семеновым. Здесь же был и Айболит». которому я обещал, что отправлю его крутить коровам хвосты. А свои обещания я всегда выполняю. Вот только немного освобожусь, разберемся с дерьмом, что так стремительно полезло на нас изо всех щелей, и сразу займусь Айболитом». Второй блокпост занимали люди гнева государева. Но самый первый, самый важный, по мнению деда, занимали его «Кровавые вороны». Подъехав к нужному блокпосту, я увидел, что напротив заграждений стоит целая кавалькада очень дорогих машин, а невдалеке собралась куча серьезных товарищей, лица большинства которых были мне знакомы. В основном это были очень богатые люди. Сплошь банкиры, нефтяники и очень успешные торгаши. Они стояли в одной куче и что-то очень бурно обсуждали. Неподалеку от них я заметил очень знакомую мне могучую фигуру. «А что Суворов здесь забыл?» «Я вообще думал, что он отправился обратно в свой любимый Афганистан!» 27 минут!» Сказал неизвестно откуда появившийся рядом с машиной дед, когда мы начали вылезать. «Справился Сусанин. На сегодня можешь быть свободен от дежурства. Завтрашнего дня по графику. А будешь еще выеживаться, дам пинка под зад и ищи себе новый отряд». «Мои приказы не обсуждаются! Тебе все понятно?» Дед демонстративно отчитывал подчиненного, нарочно повышая голос, чтобы все его слова смогли услышать собравшиеся по ту сторону блокпоста. И, судя по их заинтересованному виду и моментально стихшему разговору, актер в виде деда нашел своего зрителя. «Что случилось? Зачем тебе понадобился Сергей?» Не обратив внимания на спектакль деда, спросил отец. косясь на собравшихся олигархов. «А это он не мне понадобился, а вон тем товарищам!» Махнув рукой за спину, сказал дед, наблюдая за моей реакцией. Но никакой реакции не было. Пока еще не на что реагировать. Они приехали, чтобы поддержать Виктора Гагарина и выступить гарантами честного поединка. Этот блаженный с какого-то перепугу решил вызвать нашего малого на дуэль. А вот теперь реакция была. Я охренел по полной программе. Да я даже знать не знаю этого Виктора. Так пересекался пару раз его отцом на приемах у императора. Не больше. А тут меня сразу вызывают на дуэль. Ну а нужно отдать должное этому Виктору. Он оказался очень смелым парнем, раз решился на подобный шаг. Теперь осталось лишь узнать, что за формулировку он придумал. А уж исходя из этого, я решу, принимать мне этот вызов или послать всех в задницу. «Да ничто, Совсем охренели?» — сказал отец. «Нашли время играть в свои игры. Ну-ка, постойте-ка здесь, а я пойду пообщаюсь с этими дебилами». Сказав это, отец двинулся в сторону блокпоста. Я тоже собрался идти за ним следом, но дед остановил меня. «Покажи всем силу рода Воронцовых!» Эта демонстрация должна будет в будущем отвадить желающих выкинуть подобное. Только не торопись, позволь всем насладиться мучениями этого глупца, наверняка пошедшего на поводу у отца и его друзей. Виктор Гагарин сейчас находится на четвертой ступени. Его аспект тебе должен быть прекрасно знаком, поэтому никаких сложностей не должно возникнуть. Конечно, дед уже успел навести все необходимые справки по Гагарину. Именно для того, чтобы потянуть время, он и отправил за нами своего бойца. Хотя мог спокойно просто позвонить. А я бы попросил вас, Сергей Михайлович, сохранить жизнь Виктору Гагарину. Вот ты ж, зараза! Подскочил я, когда услышал эти слова. За моей спиной стоял полиграф с грустным видом, глядя в сторону отца, который уже подошел к собравшимся толстосумам. Он не кричал, не размахивал руками, но от него исходила нереальная сила, которую я ощущал даже здесь. Вполне возможно, что это его решение было продиктовано другими людьми. — Ты думаешь, что он под контролем? — спросил дед у главы Ока Государева. А именно главой этого органа, как выяснилось, и был полиграф. Вообще, до недавнего времени я очень мало знал об императорской контрразведке. Просто нам не приходилось никогда пересекаться. Естественно, я множество раз слышал о боке Государева, но никогда не знал, кто руководит этой службой. Это мы сможем понять только после проверки. Сергей Михайлович, нам главное, чтобы мозг вашего противника остался неповрежденным. Нашим специалистам этого будет вполне достаточно. «Сергей!» – послышался отцовский рокот. Он накинул на себя броню и явно собирался вступить в бой. Сейчас его сдерживал воевода. А собравшихся богачей моментально окружила их охрана, наверняка состоящая из одаренных. «Отставить!» – заорал дед и протянул в сторону отца руку. «Не зная, что дед сделал, я лишь смог уловить выброс силы. Но как только он это сделал, броня слетела с отца, а вместе с броней и исчезло и ощущение его силы». «Значит, дед может заблокировать и дар отца?» «Интересная информация. Сперва блокировка моего дара, теперь вот отцовского. Причем даже не касаясь нас. Что же за технику использовал на нас дед, чтобы добиться такого эффекта?» «Что? Он засунул какую-то дрянь в наши организмы?» «Но я не чувствую ничего постороннего». «Клятва! Чёртова клятва!» Вместе с ней дед подсунул в мой организм инструмент, позволяющий ему управлять моим даром. Вот же!» «После нас ждет очень серьезный разговор», — сказал я деду и поспешил к отцу. Но старый ворон опередил меня, даже не обратив внимания на мои слова. «Все замерли!» — пророкотал он, накинув на себя броню. «Вам нужен был мой внук. Вот он, говорите!» «Да что он вообще себе позволяет? Подобное поведение деда меня очень сильно разозлило». «Кому и что нужно от меня?» – выпалил я. Из-за спин взрослых вышел парень, на несколько лет старше меня. Светлые волосы, идеальное лицо, вроде даже небольшой макияж, идеально сидящий костюм, холеные руки, начищенные туфли. Типичный нарцисс, который наверняка оргазмирует каждый день, любуясь на себя в зеркало. «Я! Виктор Гагарин!» Задрав свой напомаженный нос, заговорил парень очень красивым поставленным голосом. Скорее всего, его с детства готовили к актерской карьере или работе на телевидении. Об этом говорил и его внешний вид, и манера речи, и то, как он держался. В этот момент патриарх рода Гагариных и отец Виктора, Аркадий Николаевич, прикрыл глаза рукой и смачно выругался. чем привлек к себе всеобщее внимание. «Одумайся, сын!» — сказал он. Но нарцисс даже не посмотрел в сторону отца. Сейчас он был полностью сосредоточен на мне. «Я, Виктор Гагарин, вызываю на дуэль Сергея Воронцова, ибо он недостоин руки столь прекрасного создания, как великая княжна Романова Анастасия Николаевна». «Вот же ж. Я едва даже не ударил себя по лбу, сдержавшись в последний момент. После этих слов я уже сильно сомневался, что слова деда о том, что Виктор пошел на поводу у отца, правда. Да и в том, что он находится под контролем Рюриковичей, тоже. Слишком бредовую они в таком случае нашли причину. Все заинтересованные люди узнали о нашей помолвке едва ли не раньше нас самих. Я сильно сомневаюсь, что Гагарин их не было в этом списке. Подобный шаг мог оправдать себя, если бы был сделан до официального объявления. А сейчас уже практически ничего нельзя изменить, если только убить меня или Настю. Хотя этот идиот именно что и собирался меня убить. Я принимаю вызов. И как вызываемая сторона, выбираю бой здесь и сейчас. Не будем тянуть время, Виктор. Похоже, парень не ожидал подобного и слегка опешил. Но идти на попятную сейчас – это навсегда потерять лицо. «Сергей Михайлович, прошу вас не спешить и дать моему сыну хоть немного времени, хотя бы день. За это время я попытаюсь образумить его», – бросился ко мне патриарх рода Гагариных. «Раньше нужно было думать об этом, тем более, когда вы притащили с собой в качестве группы поддержки этих людей», – сказал я, указывая на внимательно следящих за нашим разговором богатеев. «Раз ваш сын настолько глуп, то я могу только посочувствовать вам. Могу лишь обещать, что постараюсь не убивать его, или сделаю это максимально быстро и безболезненно». Поняв, что со мной бесполезно разговаривать, граф попытался договориться с отцом и дедом, но был послан далеко и надолго. «Если нам бросают вызов, мы всегда принимаем его». Дед быстро раздал все необходимые команды, И минут через пять для нас уже был подготовлен импровизированный ринг. Кусок земли примерно 20 на 20 метров, практически полностью повторяющий размеры всех дуэльных арен. Судьей для нашего поединка был выбран Суворов. «С чего ты вообще решил пойти на это? Ни с того, ни с сего просто заявиться и вызвать меня на дуэль. Тем более после того, что произошло на вчерашнем приеме у императора?» – спросил я у Виктора – когда нас свели вместе перед началом дуэли. Подобные разговоры были не запрещены, а наоборот даже приветствовались. Ведь была вероятность, что стороны решат помириться. И подобные случаи были не редкостью. Только сейчас я вспомнил, что когда я звонил деду, прилетев в столицу, он говорил мне, что Настя разговаривает с наследником Гагариных и его друзьями. «Это что же получается? Мне нужно ревновать?» «Раз этот товарищ решил меня вызвать на дуэль после разговора с Настей, она ему что-то пообещала?» «Вчера на приеме у императора я впервые встретился с Анастасией Николаевной вживую. С первого взгляда она покорила мое сердце. И теперь я просто не могу дальше жить, зная, что она предназначена другому». «Не, ну тут точно клинический случай». и ни о каком заговоре даже речи быть не может. Парень просто перевозбудился, пообщавшись с Настей, и его до сих пор не отпускает. Ему даже плевать, что сейчас с объектом его страсти. Жива ли она? здорова. Для него главное — устранить конкурента. «Раз все настолько запущено, то я проявлю милосердие и избавлю тебя от мучений». Сказав это, я развернулся и отошел на 8 шагов, как и положено в дуэльном кодексе одаренных.